Глава 23. Завершающие аккорды. В самые последние дни перед отъездом, как всегда, свалилось множество дел. К счастью, некоторые можно было перевалить на подчиненных. Скажем, позвонил Артузов, порадовав, что посылка пришла в порт Риги в целости и сохранности. Ее теперь перегружают и скоро повезут в Петроград. попросил отделить мою часть и передать Трелиссеру. Пусть Мейер Абрамович прессует гражданина Петришевского, а вось да и вытянет из зубра, теперь уже бывшего внешней торговли, что-нибудь интересное, что я сам не выведал или просто не успел. Впрочем, вполне может быть, что за вором-любителем никто не стоит». Потом позвонили из секретариата в ЦИК и пригласили приехать к товарищу Залуцкому. Не сразу и вспомнил, кто такой товарищ Залуцкий, пришлось лезть в справочник. Спасибо за рождающейся советской бюрократии, начавшей издавать адресные книжки. Ага, Пётр Антонович, член президиумов ЦИК, секретарь, да еще и член Оргбюро ЦК. Надо ехать. Залуцкий, казавшийся со стороны суховатым, на поверку достаточно слова дяденькой, сказал... Вот, товарищ Аксенов, такая к вам просьба у ВЦИК, или поручение. В общем, ВЦИК решил, а Совнарком нашу идею одобрил. В следующем, то есть 22-м году, нужно провести в Москве всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку на вроде тех, что при царях были, только помасштабнее. Мы хотим продемонстрировать всему миру, что у нас, в Советской России, а еще в Украине, Белоруссии и в Советском Закавказье есть такое, чего нет нигде. Понимаете, почему у меня к вам интерес как к торгпреду? Я только кивнул. Чего тут не понимать? Торгпреды у нас нынче за дипломатов сойдут, а дипломаты за торгпредов. Нормальное дело. И выставка «Дело хорошее». Не сказать, что неслыханное, так как в Российской империи регулярно проводились всякие выставки, но после революции и еще не затихшей гражданской войны дело новое. Но в отличие от старых выставок, занимавших скромные территории, на сей раз решили устроить дело с размахом. «Гляньте!» – деловито сказал залуцкий, разворачивая передо мной листы ватмана с чертежами и эскизами. «Вот тут у нас Крымский мост». ткнул он пальцем в схему Москвы, точно угодив в синюю струйку, изображавшую реку. Дальше провел перстом выше и направо. Почти уверен, что сейчас здесь парк имени Горького. Берег сырой, болотистый. Есть план осушить берег около Крымского моста, подвести туда электричество, возвести 200 павильонов и жилых домов. А главным архитектором должен стать сам Щусев. Слышали о таком? Еще бы не слышать о Щусеве, авторе станции метро, а самое главное – мавзолея, где упокоено тело Владимира Ильича Ленина. Да ни одного, а всех трех версий. Но об этом проекте, понятное дело, лучше не говорить. Помнил еще про Щусева, как архитектора храмов и вокзалов, но кроме Казанского вокзала и Куликова поля ничего не вспомнил. Казанский проектировал церковь на Куликовом поле, еще что-то. Вот-вот, архитектор известный, но к революции всей душой прикипел. Он сейчас над генеральным планом Москвы работает, а здесь, в зеленом клине, только часть его замыслов. Если поподробнее желаете узнать, вам лучше в Моссовет сходить. Посмотреть на план новой Москвы было бы интересно, но идти в Моссовет не хотелось. Еще нарвусь на Каменева, ну его. Я сомневался, а есть ли у нас что-то, что можно показать людям? Особенно зажиравшимся иностранцам. Мы же серпы и косы из-за границы ввозим. Оказалось, что есть. Покажем зарубежным гостям первый советский трактор, зерноочистительную машину, а еще электрическую веялку, молотилку и маслобойку. Тоже электрические? Не удержался я от вопроса. Ага. кивнул Залуцкий. «Электричество по проводам пойдет от Москвы-реки. Мы там небольшую гидроэлектростанцию соорудим. Уже и проект есть». «Круто!» С уважением сказал я. «Круто?» Не сразу понял слово пётр Антонович. Подумав, кивнул. «И впрямь круто!» «А что-то из нашего традиционного будет? Пиломатериалы там, еще что-то?» «Все будет!» Уверил меня Залуцкий. По всем губерниям директивы от президиума в ЦИК разосланы, чтобы все самое лучшее выбирали и представления написали. Комиссию создадим, чтобы отбирать, а иначе притащат на выставку лапти с рогожей. Планируем представить продукцию рыбного, охотничьего и лесного промыслов русского севера. Шерстяные изделия и ковры Дагестана, пушнину и полезные ископаемые Урала. Учредим специальные грамоты, чтобы победителей отметить. «Можно еще образцы вина из Грузии», – подсказал я, вспомнив своего друга Иосифа Виссарионовича. «Нахальство, разумеется, напрашиваться в друзья к самому товарищу Сталину, но он сам меня так называл». А потом с уважением покачал головой. «Дело стоящее, а задумки очень интересные и нужные. Молодцы!» «Так что, товарищ Аксенов?» – сообщил Залуцкий, довольный произведенным впечатлением. Наша задача – привлечь на выставку как можно больше иностранных делегаций. Карасин обещал посодействовать приезду представителей Англии, Чехословакию постараемся подключить, Италия уже заинтересовалась, Крым и Финляндия, само собой. С Галицией пока не решили, то ли ее представителей как гостей оформлять, то ли как делегатов от Советской России или таких же, как с Украины. Возможно, будут представители Турции и Афганистана. «А вы, если сможете, обеспечьте представительство Франции. Надо не только массовость создать, но и польза, чтобы была». «Постараюсь», – скромно ответил я, решив, что в лепешку расшибусь, а обеспечу присутствие не только Франции, но и Германии с Австрией. «Не знаю, заинтересуются ли иностранцы нашей техникой, а вот сырьем и прочим это точно». Да и подобные выставки, как показывает опыт, лучший повод, чтобы завязывать торговые отношения между странами и отдельными фирмами, а то и контракты заключить. Ну, если не контракты, то хотя бы соглашение о намерениях. Если хотите, мы вас официально в организационный комитет включим, по линии НКИД, предложил залуцкий. Спасибо, в оргкомитет меня не обязательно включать. Все, что от меня требуется, я и так сделаю. Усмехнулся я. Потом решил дать еще один совет, пришедший мне в голову из моей истории. Помимо грамот, можно медаль сделать или значок какой. Тот, что поменьше – обычному участнику выставки, а побольше, покрасивше – это победителю. Будет называться «Медаль победителя ВДНХ». «ВДНХ?» «Ага, выставка достижений народного хозяйства. Для иностранцев звучит интереснее». «Выставка достижений народного хозяйства», – начал записывать Залудский. «А что, звучит интересно?» Мелькнула мысль, что пока я вовцык, прихватить здесь чистый бланк для оформления нашего брака с Наташей, но передумал. Какую фамилию в бланк вписать? Да и вообще, чего меня это заботит? Наверное, потому что забодали вопросами. В общем, из ФЦИК я уехал в хорошем настроении, но оно сошло на нет, когда приехал на Большую Лубянку. Надо же так случиться, что накануне моего возвращения в Москву вправде опубликовали обращение ко всем партийным организациям об очистке партии. И тут секретарь нашей парт-ячейки, тот самый парень с изувеченными руками, сообщил, что по распоряжению сверху чистку решили провести и у нас, в центральном аппарате ВЧК. Более того, общероссийскую чистку партийных рядов как раз и начали с нас. А коль скоро товарищ Аксенов гость редкий на Лубянке, то непосредственно с него, а то укатит в Европу, ищи его». Интересно, означает ли начало партийной чистки начало чистки кадров ВЧК вообще? Вполне возможно. Как хорошо, что мои контрики официально не состоят в составе ИНО, а иначе бы заставил от них избавиться. Я вошел в кабинет на втором этаже, который обычно занимал кто-то из оперов среднего звена и предстал перед тройкой абсолютно незнакомых людей. В центре сидел бородач, слева от него лысый товарищ, а справа усатый. «Ишь, три богатыря! Откуда их прислали?» Как было велено, положил на стол портбилет и доложился. «Товарищи, член партии «Большевик» с 1918 года Аксенов явился!» «А где ваше оружие?» Строго поинтересовался сидевший в центре крепко сложенный бородач. Точно, положено вместе с партбилетом положить еще и свое оружие. Не знаю, пожал я плечами. Был браунинг, потерял, а новое оружие получить не успел. Да и не с руки мне сейчас с пистолетом ходить. Малость соврал. После утраты браунинга на льду близ Кронштадта, Артузов выдал мне кольт, но его я поменял на браунинг Блюмкина. А тот браунинг, да, тот браунинг лежит в сейфе. «Раньше оружие являлось частью меня самого, а теперь уже я отвык таскать с собой лишний килограмм железа». «Как это потерял Браунинг?» – встрепенулся сидевший слева лысый. «Разве может настоящий большевик потерять оружие?» «Вполне», – доверительно сказал я. «Особенно, если его, большевика, предварительно чем-то стукнуло, вроде взрывной волны или шандарахнуло куском шрапнели». А если все сразу, тут и о портбилете не вспомнишь, а не то, что об оружии. Бородач переглянулся с лысым. А, точно, товарищ Аксенов участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, был ранен. Просим прощения. Товарищ Аксенов, изложите вашу биографию, предложил усатый. Я принялся излагать, что родился в деревне Аксенова Череповецкого уезда Новгородской губернии. Учился, ушел на фронт и был там ранен. потом поступил на службу в ГУПЧК, выполнял особое задание на Севере, затем служил в действующей армии, потом возглавлял АрхЧК, ну и так далее. Подробностей и тонкостей своей нынешней работы пояснять не стал, до да меня и не спрашивали об этом. Я орденами не стал хвастаться, а хотелось. Но настоящему чекисту положено быть скромным, а члены комиссии, не сомневаюсь, о моих регалиях знают». Вон, перед бородатым бумажка лежит. Наверняка там все и прописано. Разумеется, кроме того, что другим знать не полагается. Судя по моей биографии, я не подходил ни под одну из категорий тех элементов, от которых следовало избавляться РКПБ. Не был представителем кулацко-собственнических и мещанских элементов и выходцем из буржуазной интеллигенции». в каких-то иных партиях, кроме коммунистической, не состоял. В душе, разумеется, был немножечко анархистом, но кто о том знает, кроме меня? Когда с деталями моей неповторимой, но обычной для нынешнего времени биографии было покончено, Лысый спросил «Насколько хорошо вы знакомы с теорией марксизма?» «В пределах той литературы, что прочитал», – осторожно ответил я. Если коротко, то марксизм – это учение, сочетающее в себе философию, экономику и политику. К сожалению, сам не владею немецким языком, поэтому читал только на русском. Возможно, из-за перевода мог пропустить какие-то детали. Но если вы мне зададите какие-нибудь наводящие вопросы, то я отвечу. Могу рассказать о трех источниках марксизма, о производительных силах и производственных отношениях, об общественно-экономических формациях. Кажется, моими теоретическими знаниями проверяльщики удовлетворены и вопросов, касающихся отличия марксизма от ленинизма, теории диктатуры пролетариата и построения социализма в отдельно взятой стране, задавать не стали. Кажется, у меня есть шанс сохранить при себе свой партийный билет. Или не все? Оказывается, не все. Товарищ Сусами задал новый вопрос. Товарищ Аксёнов, некоторые из ваших товарищей говорят, что вы не очень скромны в быту. А можно пояснить? Удивился я. Вроде пиршества в кабаках не закатываю, с пьяными проститутками на Извозчике по Тверской не катаюсь и постовых милиционеров не материю. Да, и золотыми червонцами в голубей не бросаюсь. Вы носите очень дорогой костюм в то время, как ваши товарищи по работе носят старые гимнастёрки и рваные штаны. пояснил усатый сукаризный во взоре. Вообще, сам-то он был одет в добротную гимнастерку. Ноги прикрыты столом, и штаны члена комиссии не видны. Может, дырявые? Но коли дырявые, кто мешает заплатки наложить? Вот здесь я согласен, не стал я спорить. Костюм у меня заграничный, в Москве почти недоступный. Но дело-то в том, что я ношу его во Франции, а там такая одежда – самое обычное дело». Кстати, не такая уж дорогая по их меркам. Опять соврал, потому что костюм шел у портного, что обшивал графа Комаровского. Кстати, парижский портной, как и тот, что в Архангельске, тоже был евреем. А парижский драл больше, чем соотечественник. Но кроме этого костюма, здесь, в Москве, у меня имеется лишь военная форма, а носить ее все время не очень удобно. Можно, разумеется, купить на Сухаревском рынке какую-нибудь рабочую блузу и шаровары, переодеваться, но лучше, если я во Франции стану стремиться к тому, чтобы в Советской России люди могли носить костюмы не хуже, чем в Европе, нежели здесь стану рядиться в рубище. Не согласны? Члены комиссии со мной спорить не стали, зато задали новый вопрос. Скажите, какие отношения вас связывают с Натальей Андреевной Комаровской? А это еще зачем? Может, выясняют мой моральный облик? Впрочем, тайны тут нет». «Наталья Андреевна – моя жена», – ответил я, ожидая, что сейчас опять зададут нелепый вопрос, мол, а в браке вы официально состоите? Но вопрос оказался иным. «А вас не смущает, что товарищ Комаровская старше вас на 10 лет?» – поинтересовался Бородатый. «Простите, товарищ, не знаю вашего имени, отчества и всего прочего», – нахмурился я. «Пятницкий» – любезно отозвался Бородач. товарищ пятницкий во первых это не ваше собачье дело на сколько лет моя жена меня старше а во вторых вы по морде давно не получали товарищ аксенов как вы разговариваете с ответственным сотрудником возмутился лысый а бородатый довольно усмехнувшись сказал владимир иванович мой вопрос был провокационным не обращайте внимания я встал товарищ пятницкий я жду от вас извинений прошу меня простить Совершенно серьезно ответил Пятницкий. «Еще раз объясняю, что вопрос был провокационным. Вы вправе дать мне по морде, если считаете, что так будет правильно?» «Хмм, вправе и правильно, но если человек считает, что готов получить по морде, то его и по морде-то бить не хочется. Любопытный товарищ Пятницкий». Но судя по глазам и характерному носу, это партийный псевдоним, вроде как у Троцкого. Потом до меня дошло, что я прохожу чистку не перед какими-то партийными товарищами, взятыми из райкома, а перед ответственными товарищами из Коминтерна. А Пятницкий – один из сотрудников исполнительного комитета. Его еще называют «серым кардиналом» Коминтерна. Нет, пока еще не называют, он совсем недавно получил назначение, но еще назовут. Помнится, Келлер в Крыму тоже обозвал меня «серым кардиналом» в ВЧК, но Коперанг очень мне польстил. А вот этот товарищ точно из кардиналов». «Но к чему такой нелепый вопрос?» Стоп, а ведь Наташа мне говорила, что на период ее декретного отпуска есть сейчас такое понятие или еще нет. Мне пришлют новую переводчицу. Точно, переводчица – супруга Пятницкого, которая княжна Урусова, на самом-то деле княжной не являющаяся. Пятницкому под сорок, а выглядит старше. Супруга, зовут Юлия, кажется, моя ровесница». Уж не начал ли ответственный сотрудник Коминтерна заранее ревновать свою жену к молодому начальнику? Хотел о том прямо спросить, но не стал. Иначе беседа с товарищами из Коминтерна может затянуться бог весть на сколько, а у меня еще дел много. Поезд до Риги уходит вечером, но мне бы еще успеть гостинцы товарищам из Таркпредства купить. Хорошо, что думать особо не нужно». Петрович сало просил, не сезон, но от прошлого года должно быть. А еще куплю мешок в облы. Конечно, запах в купе будет стоять, как в рыбном ряду, но потерплю. И купе у меня нынче отдельное, как положено. Правда, в Германии может какая-нибудь задача приключиться, но как-нибудь договорюсь с таможенниками».